Глава 36. Пожалуйста, не разжигай огонь. Грейс. «Что нам теперь делать?» — выдыхаю я, пока мы бежим со всех ног, бежим быстрее, чем я когда-либо бегала в своей жизни. «Пригнись!» — мрачно отвечает Хадсон, потянув меня вниз в тот самый момент, когда прямо над нашими головами вспыхивает пламя. «Боже!» Я пригибаюсь еще ниже, пытаясь оказаться как можно дальше от огня. Но когда пригибаешься так низко, двигаться быстро становится намного труднее. Как и петлять, бросаясь то туда, то сюда, как это делает Хадсон. У меня такое чувство, будто я попала в один из тех боевиков, которые постоянно смотрел мой отец — и уклоняюсь от пуль плохого парня, совершая непредсказуемые броски и повороты. А если точнее, не от пуль, а от струи пламени, вылетающей из огнемета. Вот только это не киношный боевик, а реальная жизнь, и... Я вскрикиваю, когда мое предплечье слегка опаляет огонь. «Черт возьми!» — рычит Хадсон, отпустив мою руку. На мгновение мне кажется, что сейчас он бросит меня, но я его не виню. За последний год я много раз наблюдала, как он переносится, и я понимаю, что в этой ситуации делаю его лёгкой мишенью. Если честно, меня удивляет, что он до сих пор возится со мной. Но вместо того, чтобы бросить меня, как я ожидаю, Хатсон хватает меня и закидывает себе за спину. Я инстинктивно обхватываю ногами его талию, а руками его плечи. «Что за...» «Держись!» — кричит он, и мы переносимся вперёд, двигаясь так быстро, как я не двигалась ещё никогда, быстрее, чем в мчащейся машине, а может, и в самолёте. Это одновременно повергает меня в ужас и бодрит. Вернее, бодрило бы, если бы этот дракон не преследовал нас. Мимо пролетает еще одна огненная струя, дракон взмывает ввысь, и я вцепляюсь в Хатсона крепче. «Быстрее!» — кричу я. «Тебе легко говорить!» Он фыркает, но увеличивает скорость, хотя это и кажется невозможным. Слава богу! Потому что, оглянувшись, я вижу, что дракон приближается к нам. Интересно, насколько быстро может летать эта тварь. Наверняка быстрее, чем Флинт, хотя его полёт я наблюдала только тогда, когда он летел по туннелям. Но я всё равно знаю, что он двигался не так, как этот дракон, носящийся по небу, как молния. Ничто не движется так, как это делает он. Даже Хадсон, который тяжело дышит, продолжая наращивать скорость. «Нам надо найти укрытие!» — кричу я чтобы Хадсон смог расслышать меня сквозь рёв ветра и дракона. «Придумай что-нибудь», — задыхаясь, отвечает Хадсон, «потому что сам я не вижу здесь ничего подходящего». Впервые с тех пор, как дракон проломил крышу, я смотрю не только вперёд и назад, но и по сторонам. Я обнаруживаю, что он прав. Во всяком случае, мне так кажется. Здесь темно, очень темно и уже в нескольких футах почти ничего не видно. Но я могу точно сказать, что вокруг ничего нет, что мы бежим в пустоте. Тёмной, открытой и беспредельной. Это кошмар, скрытый в глубинах моего сознания, о существовании которого я даже не подозревала. Хуже того, сама я могу видеть в этой темноте только на расстоянии нескольких футов, но вампирские глаза Хатсона могут видеть куда дальше, и если даже он не может разглядеть ничего подходящего, то мы в полной жопе. Ничего, всё образуется. Темнота нас защитит, верно? Темнота — это наш друг, — шепчу я снова и снова, молясь, чтобы так оно и было. Однако в эту секунду дракон, будто решив доказать, что я не права, пикирует так низко, что его когти слегка задевают мою спину. Ему не удается схватить меня своими огромными лапами, только потому что Хатсон, будто он что-то предвидел, как раз в этот момент пригибается почти до земли. Я кричу от боли, и моя левая рука полностью немеет. Это так неожиданно, что я начинаю соскальзывать с Хадсона, который чертыхается и обеими руками хватает мои ноги. «Держись!» — рычит он. «Я не нарочно рычу я в ответ, порадовавшись тому, что онемение в моей руке проходит, когда я выпрямляю ее и высвобождаю пострадавший нерв. Он только смеется, и, честное слово, в его смехе нет ни капли страха. В нем звучит радостное упоение, как будто попытка убежать от дракона. Это одна из самых увлекательных вещей, которые он когда-либо делал. Правда, после того, как я прочла его дневники, мне приходит в голову, что, быть может, так оно и есть. Эта мысль так ужасна, что я сразу же пытаюсь выкинуть её из головы, но уже поздно. Она успела укорениться в сознании, пока я вцеплялась в него ещё крепче. Ведь сейчас значение имеет каждый дюйм и, разумеется, в этот момент дракон снова пикирует, чтобы вонзить в нас когти. На сей раз вместо того, чтобы пригнуться, Хадсон делает резкий поворот вправо. Дракон кричит, оглашая безбрежную ночь досадой, и пикирует на нас снова. Хадсон снова делает бросок вправо, и когти дракона не дотягиваются до моей спины. Однако они запутываются в моих кудрях, и когда Хадсон бросается вперед, Я теряю целый клок волос. Теперь мой затылок болит так же сильно, как и моя спина, и я начинаю думать, что Хадсону досталось куда меньше, чем мне. Само собой, внизу должен находиться именно он, а никак не я, потому что из нас только у него есть шанс убежать от этого чертова дракона, но это не значит, что мне так уж нравится роль живого щита. Я открываю рот, чтобы высказать это. Но прежде чем я успеваю произнести хотя бы «Эй, послушай!», дракон опять уходит в пике. И на этот раз Хадсон не успевает увернуться вовремя.